Когда он наконец увидел Иоганну, его больно кольнуло в сердце. Она сидела в том самом малом игорном зале, где он недавно шел ради нее Абанг и который сегодня превратился в гротескную луну с ее пустынным пейзажем. Там, в уголке, в самом укромном гнездышке, увенчанном надписью «На земле сплошной разбой на луне», Королевский баварский покой сидела Иоганна в обществе двух молодых людей, один из которых был господину Гесрейтеру знаком. Это был присяжный заседатель фон Дельмайер, пустопорожный фон Дельмайер, страховой агент и инициатор многих мелких, весьма сомнительных предприятий. Второй был очень на него похож, ну разве что лет на восемь моложе, совсем еще юнец. Тоже же те же вызывающие манеры, такие же бесцветные глаза. Хотя нет, у второго глаза были, пожалуй, немного иными. Внезапно они становились сосредоточенными, пытливыми, проницательными. Но где он однажды уже видел эти глаза? Как могла Иоганна сидеть за одним столиком с этими типами? Как она могла с ними болтать, смеяться, терпеть их пошлые остроты и дешевые потуги на светскость? «Такая женщина, как она!» Точно гимназист он жадно и восторженно разглядывал ее широкоскулое открытое лицо, на котором отражалось малейшее движение души. Она была личностью, умела с фанатическим упорством отстаивать свое дело, естественно, без всякого надлома. Настоящая Мюнхенка, землячка, которой можно гордиться, Опорная, наделенная глубокой внутренней порядочностью, неподдельная в своем гневе, который был не позерством, а выражением твердой убежденности, густые пушистые брови, резко выделявшиеся на широком лице, маленькие крепкие грубоватые руки, продолговатые серые глаза, смотревшие твердо и решительно, она вовсе не стремилась привлечь к себе внимание необычным костюмом. Простое черное платье еще больше оттеняло ее стройную фигуру, приятную полноту и прекрасную кожу. Господину Гесрейтеру страстно захотелось пожать ее руку, встретиться взглядом с ее серыми глазами, но его удерживала неприязнь к ее собеседникам. Он решил пройти мимо. Если она, увидев его, обрадуется, он подсядет к ним. Иоганна ограничилась небрежно приветливым кивком. О, он оскорбленно прошел мимо. Да, Иоганне было приятно слушать болтовню своих легкомысленных поклонников. Это были веселые, беспечные ребята. Они болтали о всяких пустяках, неизменно скользя по поверхности. В другое время ее, верно, не позабавили бы непристойные костюмы буфетчиц из бара, в которые нарядились эти два нагловатых дружка, но сегодня она радовалась любому самому ничтожному поводу, чтобы отвлечься. Конечно, неплохо быть самостоятельной женщиной, но иной раз, скажем, когда на тебя обрушивается волна мутных газетных сплетен, все-таки приятно, если есть с кем поговорить без острых, четких, обязывающих слов. «Это бал ночных бродяг?» «Так неужели она и тут должна думать, кто сидит с ней рядом?» Она пила вино, слушала хвастливые разглагольствования обоих сидевших в обнимку молодых людей, подмалевавших лица с нарочитым бесстыдством. По их разговорам нетрудно было представить себе их жизнь и характеры. Они подружились в окопах. Старший фон Дельмайер и младший белолицей Эрих Борнхак, их называли неразлучными, а еще Кастор и Полукс, очень скоро не поняли, что их обманули. Они совершили подвиги, но скорее отскуки. Во всем разуверились. Бисмарк, Бог, черно-бело-красное, Ленин, национальные требования, бойскауты, экспрессионизм, классовая борьба. Все сплошной обман. Жрать, пить, блудить, иногда ресторан, иногда кино, езда в машине на бешеной скорости, модного покроя смокинг, розыгрыш почтенных граждан, новый танец, новый шлягер, их дружба — Вот это и есть жизнь. Все остальное, о чем любят долдонить газетные передовицы. Несмотря на разницу, в целых восемь лет они были похожи друг на друга, как близнецы, оба долговязые и бледные, с бесцветными, неопределенными, заостренными к низу лицами. Георг фон Дельмайер смеялся резким свистящим смехом, у Эриха Борнхака взгляд внезапно становился проницательным.